Глава 26 «И все-таки...» – Прожипела змееподобная Верии на своему напарнику. «Что-то здесь не так, да?» Аркурос поморщился. Демониция его раздражала, но приходилось терпеть. Их назначили работать в паре, да и ее способности с компенсировали недалекий ум. Главное – вовремя направлять их в нужном направлении. Благо Варина оказалась довольно покладистой и взбрюкивала редко. «Я думаю, ты права», – дипломатично высказался он. «Поэтому сконцентрируйся на обстановке. Мы должны быть готовы ко всему». Напарница промолчала, что означало согласие. «Сейчас она сосредоточится на работе и хотя бы немного перестанет отвлекаться на болтовню. Это даст Аркурусу упорядочить мысли и подумать о происходящем». Он уже связался с остальными повелителями смешанной армии. Взрыва в осажденном замке никто не планировал, но игнорировать такую возможность было глупо. Разумеется, все эти события вызвали тревожные размышления, а потому договорились работать осторожно. Разумный повернулся и увидел, как тело Ваерина преобразуется в воду, которая тоненькими струйками начинает разбегаться по сторонам. Нетипичные Леодера способности напарницы уже не раз сослужили добрую службу. Сейчас они заняли позицию укрывшихся в неприметном полуразрушенном доме на краю осажденного города. Отсюда же следили за происходящим и ждали ответного удара от лорда города. Несмотря на все тревоги, процесс штурма шел великолепно. Придараться было не к чему. И даже этот идиот, носящийся со своими воплями, не смог ничего. Верина рядом с ним чуть встрепенулась, четко давая понять, что ощутила нечто опасное. Прислушившись к себе... Он понял, что собственные ощущения также напряжены. Что-то не так. Я тоже это чувствую, рыкнула Аркурус, ощутившийся напарница, но среагировать они не успели. Сверкнула золотая вспышка. Это так из миподобное тело демоницию разлетелась по стенам брызгами. Разумеется, умереть от подобной мелочи-то не могла, а Лейс тут же испарилась. Хозяйка перешла в газообразное состояние. Правда, неизвестный противник отреагировал не менее быстро. С полохи серых молния окутали комнату. «Пси-атака!» Тут же догадался Аркурус. Ментальный вопль его напарницы отразил всю полноту страданий. Удар пришелся в самое слабое место. Демон уже оценил ситуацию как бесперспективную. Не дожидаясь исхода противостояния в атаковавшего, он пробил стену и вывливался на улицу. Рухнув со второго этажа на покрытую и улицу, Дара тут же применил свой любимый навык многочисленных иллюзий. Наблюдатель мог видеть, как Сюлэт исказился, разделившись на пару десятков копий. Все они тут же разбежались по разные стороны от места действия. Конечно же, где-то среди них притаился и настоящий Аркурус. Не смея останавливаться, он бежал, отслеживая состояние других конструктов. Все они имели физическую оболочку и копии его энергетики. Значит, враг не должен распознать его настоящего. Но когда он начал терять связь с иллюзиями, причем с пугающей скоростью, Демон осознал, что не успеет удалиться от эпицентра ужасной западни. Напрягая интеллект на максимум, разумный судорожно искал доступные варианты. В этот момент невдалеке послышался полный ярости крик. Ну где вы, жалкие трусы! Выходите домой! От насыщенного ненавистью голоса по спине Аркуруса побежали мурашки. Это, несомненно, был доведенный до бешенства властителю разрушенного города. Едва демон услышал его, как в голове возникла догадка. Он может привести неизвестного противника к нему, столкнув и лбами, и повысить себе шансы на выживаемость. Аркурус раскрыл свою энергетику и применил навык скольжения. Ускорившись, разумный миновал полуразрушенные дома и выбежал на одну из главных улиц. Владыка города уже почувствовал его и был тут, как тут. Демон вытянул руку, стремясь сообщить тому о противнике, но язык словно прилип к небу, а разума немело. Он открыл рот, уже забывая, что хотел сделать. Сознание окутало тьма. Вряд ли кто-то из подчиненных владыки помнил, чтобы его хоть когда-нибудь настолько ослепляла ярость. От концентрации этой эмоции пламя вокруг демона приобрело угрожающий малиновый оттенок. Впрочем, сейчас в услугам было совсем не до страха перед повелителем, ведь их просто убивали. Расседера не знала пощады и жалости. Действовало это правило и в отношении сородичей. Владыка нанес очередной площадной удар и замер в воздухе, переводя дух. Насколько бы демон ни был силен, он банально не мог разорваться и помогать везде. А десятки тысяч солдат врага уже распространились повсюду. Сейчас на каждой улице шли ожесточенные бои. Замок выдержал взрыв благодаря отмене крепости стен. Однако детонация спровоцировала выброс лавы, смягчившись скальные основания постройки. В итоге, хоть и целый, его дворец почти полностью погрузился в магму. «Ну где вы?» — вскипает ярости закричал он. «Жалкие трусы! Выходите домой!» Его главные враги, командовавшие вражеской армией, боялись напасть. Они только и делали, что трусливо прятались и выжидали момент для удобной атаки. И именно в этом крылась причина того, почему повелитель города на лаве не мог сражаться в полную силу. Окинув взглядом многочисленные стихийные сражения, повелитель вновь задумался, вспоминая, где оплошал. Многолетняя осада не помогла нападавшим. Они уже заключили перемирие, и враги вскоре должны были отбыть в освояси. Почему же соперник нарушил устоявшиеся правила и нанес подлую атаку? Влада кадал себе мысленную пощечину. «Что за наивный вопрос?» Поборов негативные эмоции, повелитель дара взглянул на происходящее отстраненно. Фактически исход уже предрешен. Он понимал, что проиграл. «Его положение среди великих генералов займет кто-то другой. А значит, можно плюнуть на бесплодные попытки защитить уже рухнувший замок и заняться кое-чем поинтересней». За спинами армии вторжения... Скрывались его враги, что по-прежнему боялись оказаться с ним лицом к лицу. Что же, владыка придет к ним сама. Взвыло пламя, направляя повелители за пределы организирующего города. Острый глаз искал скрывающихся в рядах войск врага, высших Дэру. Ему даже никто не мешал. Рядовые демоны не горели желанием лезть в схватку с одним из генералов. В этот момент демон ощутил в стороне чью-то необычную силу. Кто-то из противников раскрыл себя. Понадобилось совсем немного времени, чтобы выследить обнаруженную на окраине города цель. Военачальник противника будто ждал его, выскочив из узкой улочки на глаза демона, как раз тогда, когда тут пролетал мимо. «Ага, не все из вас трусы!» Начал было высказывать у владыка, но быстро замолк. Творилось странное. Он сразу осознал, что один из властителей врага странно себя ведет. Его уродливая морда отнюдь не демонстрировала желания сунуться в жаркую битву. Даже наоборот, перекосилась от ужаса. «Что с тобой, ты урод?» Брезгливо скривился владыка города, когда увидел нечто еще более настораживающее. За спиной выскочившего демона, словно из ниоткуда возникла фигура, будто соткана из вечного космоса. Ладонь протянулась к убегающему военачальнику, и тот замер. Судя по закатившимся глазам, его атаковала навыком. В следующее мгновение демона поглотила неизвестной техникой. Темная фигура мельком взглянула на него, отправляя мысленную трансляцию. Ему практически в ультимативной форме предложили не вмешиваться. Череда мысли проскочила в разуме повелителя за доли секунды. Кто-то ушло и использовал происходящее для своих мутных целей. Не исключено, что и взрыв в замке делал рук мерзкого неизвестного. «Ты слабак!» — отправил он ответное послание. пополотишься Участвующие в битве демоны услышали звук, похожий на рок от извергающегося вулкана. На миг длиной вдоль секунды, яркая вспышка с окраины города осветила все вокруг. Что это бы. озвучил общий вопрос один из летающих демонов, оказавшийся совсем близко к эпицентру. Наговорить разумный не успел. Прямо на глазах испуганного воина часть его тела, облученная странным навыком, начала тлеть и сыхать. В ужасе завопил Дэранист, вымахая конечностью, которая занялась пламенем. На этом его борьба за жизнь закончилась. Через секунду на мостовую и сухшее тело, тут же занявшееся малиновым пламенем. Точно такое же происходило со всеми попавшими в радиус действия навыка. Словно заправские дуалянты, они атаковали одновременно. Артем ударил разрывом заряженным энергией круговерти. Золотая дуга рассекла силы от противника. Лор демонов же окутался ярким малиновым светом, вспыхнув словно солнце. Почувствовав неладный порталистель портаце, разорвал дистанцию. Переместившись в укромно отохвативших весь город боев места, он тут же Аура изучил себя и экипировку. Прямо на его глазах подозрительная алая энергия, попавшая на него от яркой вспышки, стала оказывать странный эффект. Будто настоящий огонь, она воспламеняла энергию экипировки, и даже его собственную. Это походило на поджог. Он уже ощутил, как ткань одеяния космоса начинает потихоньку нагреваться, поддаваясь воздействию. «Что за странный способ атаки?» — посетовал он. Может, раньше Ингрог бы и растерялся, но подобный эффект уже был знаком побой в круговерте. Естественно, за прошедшее время он выработал защитный механизм. Адепт начал аккуратно подавать золотую энергию в костюм. Тяжелая инертная сила не поддавалась воспламеняющему эффекту, легко подавляя его. Деяния космоса засверкали, теряя маскировку. Когда опасность воспламенения была устранена, Артем отменил эффект. «Надо будет поэкспериментировать с этим позже», — подумал человек. Он использовал ауру, чтобы отследить местоположение противника. Тот находился на прежнем месте, тоже восстанавливаясь от атаки. Демон собственноручно срезал себе куски плоти, поражённый золотой дугой навыка, и сейчас залечивал плоть. Понимая, что время утекает сквозь пальцы, Артем перешел к действию. Подходить в ближнюю дистанцию к этому испепелителю желания не возникло, как испытывать на себе его разрушительные способности. Вместо этого адепт отправил кинжалы, заряженные круговертью. Едва Артем начал работать, как противник встрепенулся. Первая атака пришлась ему не по вкусу. Адепт ощутил, что тот начал опасаться и, кажется, хочет применить артефакт для побега. Ах, «Куда собрался?» Он уже давно разобрался в работе портальных предметов и легко мог прервать их работу. Тусклая вспышка озарела пепелище. Демон было рванул в нее, но прямо перед его носом конструктор сеялся. Однако противника не выказал следов паники. Он применил еще какой-то артефакт и снова вспыхнул ярким пламенем. Нет, буквально обернулся огнем. Всю округа охватил масштабный пожар. Адепт почувствовал, как физическое тело Дэра словно развеялось. Да, враг мог скрыться каким-то иным способом. Артём не ощутил пространственных возмущений. На этот раз игрок решил действовать проще, обратившись к атрибуту. Сфера источника черным солнцем зашла над округой. Город демонов, переживающий сегодня худший день своей истории, сейчас будто замер, ожидая нового удара. Артём направил конструкт в сторону расходящегося по сторонам пожара и продолжил наблюдение. Он не мог допустить помега демона, увидевшего манипуляции с энергией круговерти. Воздух, пламя, земля и разрушенные здания вокруг — все это слилось в круговорот, поглощаемый настоящим катаклизмом. С высоты было видно, как на окраине быстро растет воронка. Все бои давно остановились, а их участники спешно отступали напуганной битвой повелителей. Адепт не расслаблялся. Прямо на его глазах весь огонь пожирался источником. Однако запись об убийстве лорда так и не появилась. Распространив ауру на максимальное расстояние, Игрок в очередной раз просканировал обстановку. «А это что такое?» — выдохнул порталис через пару минут. Помогла великолепная чувствительность ауры. Артем уже начал думать, что упустил беглеца, когда один из момент привлек его внимание. Изучив феномен, человек чуть не стукнул себе по лбу. Почему он не догадался, как будет убегать представитель расы, сведущей в построении тел? Присмотреться к этому невзрачному демону мужчина решил чисто интуитивно лехоньки в толпе раненых и покалеченных сородичей, он покидал место битвы. Вот только энергетика выдавала беглеца с головой. Давить владыку города не составило труда. Ротюм отправил кинжал, мысленно наводя его движение. «Чавк!» Ретефакт прошел тело куклы. Кровь забрызгала толпу дэров, в которую скрывался соперник. Напуганные разумно обернулись вскрик но сородич уже исчез. Ротюм не стал приближаться кинжал телепортировал под ранка в зону работы источника там гравитация заботила подхватила трепыхающееся тело и унесла к черной сфере вы убили трансцендентное существо вы получили уровень вы получили уровень вы получили уровень дело сделано можно уходить мгновенная телепортация он покинул окрестности города битва в котором потихоньку шла на спад Там еще оставалось достаточно трансцендентных демонов, но порталист решил закончить на этом. Он уже набрал достаточно пленников для необходимых нужд. Чем больше их заморожено в тюрьме, тем больше отнимает энергии в пассивном режиме навык. Как уж там с его милостивой подачей разрешится битва за поселение, было плевать. Ну, сменится властитель. Кого это вообще волнует, так ведь? Удалившись в магматические пустоши сурового мира дара, человек нашел неприметную долину. Здесь он активировал призыв своего замка. Над пустошей возникла черная, быстро разрастающаяся клекса портала. Пару мгновений, и на ровном плато возвышался неприветливый каменный спалин. Как только единственный хозяин шагнул в гостеприимно распахнутые врата, по местности прошлась новая волна искажений. Через несколько мгновений от межпространственного гостя не осталось и следа. Последующие дни Артем не покидал своего замка артефакта, тратя все время на усиленные тренировки. В промежутках же обдумывал ситуацию в городе Башен, или просто отдыхал в одиночестве. Благо, подчиняясь его желаниям, полуодушевленное убежище создало бассейн и даже сауну. Впечатления от пережитого постепенно блекли, и адепт уже не так сильно беспокоился о визите богов. Мужчина решил не торопиться и попробовать собрать информацию. По истечении десяти дней пришло время возвращаться в город Башен. Артему просили не погидать его надолго, да и плодить на ровном месте конфликта не было ни малейшего желания. Короткая вспышка пространственного перехода и лорд в портальных покоях. Здесь, как и всегда, царили тишина и покой. Однако едва мужчина прислушался к общему ментальному фону, то он осторожился. Нет, в башне организации все оставалось спокойно. Однако появились какие-то нотки напряженного ожидания. Словно жители серьезно готовились к чему-то чрезвычайно важному. «Неужели что-то случилось?» — задал всем вопросом, двигаясь к выходу. Двери послушно распахнулись, открывая взоры двух замерших слуг. Те, как обычно, вздрогнули и согнулись в глубоком поклоне перед лордом. «Мне передавали какие-то сообщения?» «Да, господин», — положительный ответ не заставил себя ждать. «При вашем появлении просили передать о встрече с другими лордами». Мужчина хотел было вызнать о ситуации поподробнее, но решил, что справляться от оком услуг — пустая трата времени. Он мгновенно телепортировался в свои покои и уже отсюда приступил к поиску ближайшего знакомого. Очень, кстати, подвернулся Шафет. Отправив ему мысли сообщение, Артем вышел в коридор. Скоро там появился и товарищ. Он хоть и был, как обычно, хмур, но держался спокойно. «Приветствую», — поздоровался мужчина и сразу же приступил к вопросам. «Что-то случилось?» «Чувствуешь, да?» — слегка усмехнулся собеседник. «Как все зашевелились-то!» «Ну и?» — переспросил Артем, раздраженный неспешностью товарища. «С другой стороны, если бы возникло нечто действительно важное, рассказал бы немедленно. Однако игрок оказался прав лишь отчасти. «Тебя Эрли искала? Есть какая-то работа!» Наконец выдал напарник и смокоя добавил. «Думаю, связано это с гегемонами». «Поясни, что с ними?» «Поступили неожиданно. Форсировали переговоры. Они прибудут всего через несколько местных суток».